Глава 5. Сведения, которые Олег получал из Растина, его уже давно настораживали. Начавшийся в Республике Заворожка в начале выглядел как обычный государственный переворот, да собственно им и являлась. Бывший враг Олега, которого он безуспешно впоследствии пытался сделать своим союзником, отстранённый от власти верховный дож Кайшитар Опираясь на помощь, полученную из Парсанского царства, арестовал и казнил в случае доселе в республике невиданный глав четырёх самых могущественных семей кланов, входивших и возглавлявших на тот момент совет дожей. Насторожил Олега не сам факт участия иностранцев в государственном перевороте. Тут он как раз не видел чего-то необычного. Любые смуты в любой стране, вызванные внутренними причинами, Обязательно втянут кого-то из внешних игроков. Его внимание привлёк доклад Валмина, мага, который по поручению Олега ездил с ниндзя в республику. Валмину удалось с помощью агентуры Агрии пристроиться в торговом представительстве Саарона, расположенном недалеко от порта. А там он своими глазами и с помощью магозрения лично несколько раз наблюдал парсанских магов Среди которых заметил сразу двоих с необычайно большим размером магического резерва, больше даже, чем у известных своей силой Даратия, королевского мага Винора и Марнелии, раза в полтора. Олег размер своего резерва скрывал заклинанием сокрытия ауры постоянно, так что сравнить парсанских магов со своим шефом Валмин не мог. Зато это мог сделать сам Олег, и пришёл не утешительному выводу, что с таким серьёзным противником в встрече он не предполагал. Эти парсанцы уступали ему в силе примерно в половину. Вальмин заметил, правда, только двоих таких, но Олег совсем не исключал, что их может оказаться и больше. Понятно, что зависимость магической мощи от размеров резерва не арифметическая, а геометрическая, и даже десяток магов, чей резерв вдвое меньше Олегового, будут ему уступать своей совокупной мощностью, но это было неприятно, даже если учитывать только тот факт, что для разрушения сферы, сформированной таким магом, ему потребуется затратить больше трети своего резерва. В дополнение к этому настораживающему моменту появились сведения о защищенности парсанских боевых кораблей от магических ударов какими-то необычными, неизвестными на торпец и заклинаниями. Что это за заклинания, да и есть ли они на самом деле, выяснить пока не удалось, но агентура Агрея, получившая намёки на эти сведения, теперь активно работала над их уточнением или опровержением. Генерал разведки сам лично отправился в республику и перенаправил туда несколько своих наиболее успешных разведывательных агентурных групп с других направлений. Ждать с моря погоды было не в привычках попаданца. И там, где достаточно было полученных от сущности сверхспособностей, он не ленился напрягать мозги и использовать знания родного мира. О том, что пушки последний и самый убедительный довод, он слышал в своем родном мире. Как выяснилось... Здесь это истина могла оказаться под сомнением из-за высокой уязвимости пороховых запасов перед магическими заклинаниями пламя. Но Олег уже кое-какие задумки имел. Первая идея лежал на поверхности необходимо серьёзно увеличить дальность стрельбы орудий. И вторая продумать организацию стрельбы с закрытых, ненаблюдаемых противником огневых позиций. реализовать вторую идею в морском бою не получится, а вот при сражении на суше вполне. В отличие от заклинаний боевой магии, применение которых требовало визуального наблюдения предмета воздействия, артиллерия вполне могла стрелять и из-за укрытий. Проблема была только в том, что хоть общие принципы наведения орудий в вертикальной и горизонтальной плоскостях Олег понимал, Но вот об устройстве артиллерийской орудийной панорамы или буссоли, естественно, не имел ни малейшего представления. Впрочем, император утешал себя тем, что он во многом из того, что уже было им организовано, создано и внедрено, тоже не разбирался. Но с помощью здравого смысла и напряжения своих и чужих мозговых извилин с задачами как-то справился. Ну, государь, Вам надо будет отойти ещё дальше, произнёс Трашп почему-то с опаской, смотревший на императора, как будто бы это он представлял сейчас опасность для главного механика, а не развёрнутый к испытанию монстр. Мы, конечно, сначала на уменьшенном заряде попробуем, ну, мало ли. Ничего себе, Трашп удивился Олег. Ты сомневаешься в магической силе своего императора? лично укрепившего металл ствола, лафета и противооткатных устройств. Да это же измена, бунт, считай. Ладно, я шучу. Он похлопал своего гения по плечу и всё же последовал его совету. Пойдёмте тогда на смотровую площадку, сказал он небольшой толпе своих сопровождающих. Кроме военного министра Тормаре Сольта, нового министра промышленности Йорда, и механика Трашпа с императором был и генерал инженерной службы Кашиитца, который прибыл для доклада о ходе разработки и производства брандеров. Ещё одной задумки Олега в целях будущей борьбы против вражеского флота. Кто будет наблюдать за результатами стрельбы, уточнил Олег. Один из моих помощников, государь, э, со своими учениками пояснил Трашп. Господин Торм выделил нам телеграфиста с носимым семафором, Тот будет передавать результаты попаданий на одну из башен северной линии. Молодцы, догадались, похвалил Олег. Теперь главное не прибить твоих наблюдателей, а с направлением стрельбы, что придумали. Дальность нужную, как я понимаю, вы углом возвышения трубы и объёмом огненного зелья достигаете. Угол с помощью отвеса выставляете. Да, Трашп посмотрел на генерала инженеров, показывая, чья была эта идея. а направление пока просто с помощью вешек обозначили. Ого, в голосе императора послышалось некоторое сомнение, но испытание он останавливать не стал. Ладно, давай команду заряжать. Созданию этого оружия возмездия в кавычках Олег вместе с целым средневековым конструкторским бюро Трашпа и инженерными гениями Кашицы посвятил не менее пяти декад. Понятно, что император не занимался все это время только дальнобойной пушкой, но сил и нервов у него ушло на это предостаточно. Его изобретатели поначалу хотели заранее подготовить проведение испытаний до приезда императора, но Олег приказал все операции по развертыванию кишечника, и наведениею орудия производит приём. И сейчас мог наблюдать, как по команде трашпа засуетились номера артиллерийского расчёта. Выглядит угрожающе, старина Торм старался казаться невозмутимым, но скрыть охватившее его возбуждение не мог. Такого никто ещё не видел. Таково точно, да. Олег наблюдал за происходящим с не меньшим интересом. А вообще, если ты не забыл, два десятка огненных труб или, правильно называя, пушек уже давно установлены на нашем новом боевом корабле. Но ты прав. Монстра подобного вида и размеров ещё никто не знал. Дальнобойное орудие, представленное на предстоящее испытание, и в самом деле выглядело необычно не только для этого мира, но и для родного мира попаданца. Создавая первую артиллерию в Таларее, Олег полагался не только на знания, имевшиеся в его голове, но и на наличие магии. Последнее позволило ему создать довольно облегчённую конструкцию при внушительных габаритах. А некоторую ограниченность своих знаний материальной части артиллерии Олег компенсировал пониманием общих основ физики и механики. Делать нарезной ствол он не решился, не хотел связываться с изготовлением снарядов обтюрирующими поисками. Это требовало совсем другого уровня технологий. Всё же у него было пока не серийное, а штучное производство, на основе которого лежала магия. Поэтому ствол длиной в 8 шагов был гладким и установлен на четырёхколёсный лафет размером с фургон. Для устойчивости орудия при выстреле лавет помимо станин и сошников имел и два боковых раскладывающихся упора. С противооткатными устройствами Олег долго не мучился, сделав и тормоз отката, и накатник в виде больших пружин. Благо магия укрепления позволила после некоторого количества экспериментов с составом металлов и силой ее напитывания магоэнергией, получить пружины необходимой прочности и жёсткости. Внешний вид этого вундервафе, как иногда он называл в шутку это чудо, был ужасен. Ни о какой технической эстетике тут и речи идти не могло. Но Олега в данном случае интересовал результат. Он хотел получить достаточно мобильное, удобное в транспортировке и эксплуатации артиллерийское орудие, способное вести стрельбу снарядами, выполненными в виде оперённых мин, стабилизирующихся в полёте за счёт хвостовика. На дальность не меньше 10 лиг. Калибр орудия он определил примерно в 200 мм. Государь, всё готово, доложил заметно волнующийся Трашп. Хм, тогда огонь, дал отмашку Олег. Грохот выстрела сильно ударил по перепонкам, хотя Олег, как было положено, по прочитанным им когда-то рекомендациям опытных артиллеристов, перед выстрелом уши закрыл, а рот, наоборот, приоткрыл. Не помогло. Пришлось воспользоваться преимуществом уже этого мира. и применить потолики магии малого исцеления на себя и на окружающих, включая ниндзя охраны и гвардейцев эскорта. Становиться целителем ему пришлось ещё 6 раз, именно столько выстрелов ушло на пристрелку. Первые два вообще не наблюдали, а следующие снаряды пришлось корректировать по звуку. Но Олег не расстраивался. Простейшие таблицы стрельбы они сделают Не зря же он притащил с собой всех троих учителей алгебры и геометрии из высшей школы, как он переименовал Псковскую школу после того, как были массово открыты курсы по упрощённой ликвидации безграмотности. По усти переголовы поломают. Дело вполне выполнимое, с учётом того, что унификации масс пороховых зарядов и снарядов уже добились. "Да, в бою корректировать огонь будет сложновато", подумал вслух Олег. "Там-то линии телеграфа с обученными телеграфистами не будет". "Так, друзья мои", обратился он к мало что понимавшим Торму и Кашицце. "Придётся по всей видимости воздушный шар ещё придумывать, на котором бомбардаж какого-нибудь поднимать для наблюдения за результатами стрельбы". "Трашп, молодцы. Давай ещё и тех рабов мне вечером во дворе с пришли". Олег не гнушался лично срезать ошейники с невольников, проявивших себя в работе. Таланты и самородки были во всех сословиях, в этом он уже не раз имел случаи убедиться. Именно поэтому в том своде законов Псковской империи, над которым они с Клейным работали, был и аналог Петровского табеля о рангах. Олег понимал, что штучные, разовые случаи освобождения рабов, награждения или титулования отличившихся проблемы не решат. Как и во всём, нужна была система, которая не будет требовать постоянного личного вмешательства императора, и такую систему он готовился внедрить уже в этом году. Правда, пока он принял окончательное решение только в отношении армейских чинов. В его таблице о рангах личное дворянство полагалось вместе с получением первого офицерского звания лейтенант или с награждением медалью с форца, потомственное дворянство с капитана или награждение орденом с форца, а пожалование наследуемого владения или владетельного титула с полковника Кстати, данный порядок касался не только, собственно, армейских чинов, но и комендантской службы разведки и контрразведки. С гражданскими чинами у Олега была пока неясность. Ему ещё требовалось вникнуть в реальную нагрузку чиновников и определить, от кого какая польза. Во многом, положившись на своих друзей и соратников, он упустил из внимания функционирование бюрократии. но, к счастью, он не один в своей империи с головой. На Большой Имперский Совет съедутся его друзья и соратники, так же, как и целый ряд владетелей провинции, отжатых им от королевств, так что с кем обсудить эту проблему, как и многие другие, у него есть. «А их впустят, государь?» – робко спросил Трашб. «Вот тоже удивительный человек. Когда шла речь о поиске каких-то технических решений, то он мог не только спорить, но даже кричать на самого императора, а однажды даже попытался схватить Олега за грудки и чем-чуть не довёл его до колик от смеха, зато во всех остальных вопросах смотрел на императора как кролик на удава. Батан обыкновенный, по тустороньи. Такое определение дал Олег своему главному механику. Кого осмелится не впустить по моему приказу? Траш Ну ты хоть иногда-то от своей механики отвлекайся в реальность, а то мы тебя потеряем. Олег ободряюще похлопал конструктора по плечу и дал команду выдвигаться в промзону. Город Спутник Пскова к настоящему времени раздался вширь и был больше самой столицы раза в 2 по площади и раза в 3 по численности населения. Теперь промзону было не узнать. Нет, трущобы никуда не исчезли. Их стало даже намного больше, но но все они сместились на дальние окраины. Центр же города-спутника мог теперь соревноваться по красоте и убранству со столицами иных государств. Промзона теперь, так же как и Псков, занимала оба берега Псты, только закованных не в макичский мрамор, а в обычный гранит, богатые залежи которого нашлись между столицей и рудным городком. являвшимся центром Сфорцевской металлургии. Не только берега и набережные были в промзоне из гранита и камня, но и весь каскад десятков дамб, которые, помимо обеспечения работы водяных колёс, служили ещё и как мосты между берегами, да и как места прогулок использовались. Здания административной части города были выстроены из красного кирпича вокруг большой, выложенной брусчаткой площади. Олег со своей свитой застал здесь огромную толпу народа, а, встретившись, их комендантский стражник оцепления доложил императору, что на Ратушной площади присутствует и королева Венора, прибывшая сюда за четверть склянки до императора вместе с первой стацдамой баронессой Чеппин. «А что за представление тут намечается?» — поинтересовался Олег. «Олег?» Хотя видел уже приготовление к казни на колу двоих человек, воющих пока ещё только от страха, боль будет позже. А очередные наркоторговцы, как я понимаю? Да, государь, подтвердил восторженный стражник. Двое зееноцких негодяев хотели пронести в нашу славную столицу галлюциногенные грибы, но мы хорошо сработали и не допустили. Поправляйте этого стражника, который явно был не в курсе произошедшего преступления, что поймали за иноцеп во все некоменданские растяпы, а ниндзя контрразведчики Олег не стал. У него вообще была мелькнула мысль заменить горе наркоторговцам смертную казнь каторгой. Всё же случившиеся с ними в его родном мире охарактеризовали бы как полицейскую провокацию, а такое не во всех странах считалось законным. Во всяком случае, в России бы таких оправдали. В США или Финляндии, к примеру, как он знал нет. Мимолётный наплыв милосердия, он себя скинул, залётные гости знали, на что шли. Да и расстраивать народ и клемению примчавшуюся сюда, наверняка с подачи баронессы Чеппин, не хотелось совсем. Такие зрелища жадному до них люду демонстрировались у них в последнее время всё реже. Неужели тебе такое плебейское представление нравится больше театра Клео? Из Промзоны, дождавшись окончания казни и посетив предприятие текстильщиков, Олег возвращался в карете с племеней и первой статс дамы. У меня от их воплей уши заложило больше, чем от грохота пушки. Вот бы куда надо было тебя взять. Так ведь не взял же Олег. Племеней, не стесняясь чепен, слишком близко прижалась своим роскошным телом к императору. «И при чем здесь театр? Театр я тоже очень люблю. Кстати, чем мы еще сегодня займемся?» Отодвигаться от Клео и изображать из себя невинность Олег не стал. Уж о том, где королева провела прошедшую ночь, баронесса знала прекрасно. Да весь дворец наверняка об этом знал. А на ее вопрос ему очень хотелось поинтересоваться. Не соскучилась ли она по одному очень симпатичному виконту из Лара-Сара, Но, вздохнув, сказал другой: "Мне ещё работы на сегодня много, надо будет переделать. Да и тебе не мешало бы подготовиться к общению с Иргонией. Ты, надеюсь, не забыла, что мне обещала? А чтобы вам было о чём с ней поговорить, я предлагаю тебе посетить Псковский офис Императорской парфюмерно-косметической компании. Там куча новых образцов специально к твоему приезду приготовили". Немного приврал, конечно, император. Образцы в центральном офисе всегда имелись и постоянно обновлялись. Зато вопрос со временем провождения королевы решился к их обоюдному удовольствию. Да и бронесы Чеппин тоже